Глава двадцать восьмая. Внутри было пусто. Ни одной мысли, ни одной эмоции. Ничего. Я бездумно брела вперед, доверившись своей кобыле в выборе пути. Что делать дальше, не имела ни малейшего представления. Видеть Рея не хотелось. Исис и его величество тем более. Я вообще смутно представляла, чьё лицо вызвало бы у меня хоть каплю позитивных эмоций. Уж не знаю что там за стратегический верный союз разыграли на двоих эти два Велена, но о своих планах следовало поведать заранее. Может, я бы и поняла. Внезапно вспыхнувший внутри огонек злости предал сил. Действительно. И чего я расклеилась? Как будто впервые в жизни сердце разбивают. три ха! Пострадаю пару-тройку месяцев и забуду. Именно этим я себя и успокоила. Временно. Осмотревшись, Пришла к выводу, что окрестности не узнаю. Слева заборилась густая лесополоса, справа раскинулось пушистое поле с незнакомой мне флорой. По всей видимости, лошадь захотела разнообразия и повела меня по большаку глубь королевства, по еще неизведанным дорогам. Жаль, карту местности я приобрести не додумалась. Кисло нахмурившись, я фыркнула. «Ну, черт с ней, с дорогой. До куда-нибудь дойду». «Если все равно некуда деваться, какая разница, что там ожидает меня впереди?» «Ура! Оно живое!» — послышалось сбоку. гел по своему обыкновению возник в воздухе, в этот раз в состоянии полулежа, закинув руки за затылок. Он двигался вровень со мной, вызывая у меня необычайную зависть по отношению к его седалищу. «Попробуйте хотя бы сутки на коне поскакать, поймете» насколько глубинной может быть боль. И не успела я ответить чем-нибудь не менее хидным, как экс-ангел тут же добавил. Я думал, что так и продолжу путешествовать с живым мертвецом. Прекрасная из нас парочка, между прочим. Ангел в отставке и попаданка в роли живого мертвеца. Фрегматично отозвалась я. Далеко до населенного пункта. Деревня какой или села. А зачем нам до знающих меньше суток пути я бы не стал отклоняться заночуем через пару часов и двинем дальше зря что ли с лошадью твоей договаривался мы к знающим ошарашенно пробормотала я удалось узнать где они обитают горделиво ответил гел по своим каналам шутить про каналы я не стала но лишь потому что ощутила необычайный эмоциональный подъем От широкой улыбки даже заболели скулы. Гел, уловив мои эмоции, присел на любимого болтливого конька и тут же начал травить байки. И уж не знаю, сколько прошло времени, но солнце не успело скатиться к западу, как на нас напали разбойники. Часто это происходит внезапно, но не в этот раз. Перед их набегом не случилось дымовой завесы, никто не ухал филином и даже не стрекотал сверчком – «Просто сидело трое мужчин сбоку от дороги. Так мало ли, по какой нужде они туда присели». Впрочем, признаюсь честно, Гелл приметил километра за два со словами «О, сейчас развлечемся». К своему стыду до меня дошло, в чем будет заключаться аттракцион невероятного развлечения позднее, когда мы поравнялись с мужчинами, и один из них достал проржавевшую зубочистку для великанов». Двое других выскочили на перерез в попытке взять под узцы мою кобылу У каждого в руках было по кинжалу Я не профи, но такое холодное оружие не годится даже для нарезания колбасы Лошадь, будем честны, натурально офигела от такой наглости Остановилась, как вкопанная, кося на грабителей недоуменным взглядом «С коня слезай!» — рявкнул главарь, намереваясь потянуть меня за ногу «Бессмертные!» — мерзко хихикал Гел, кувыркнувшись в воздухе. Теперь он замер, прижав руки на груди, ладонями упираясь в подбородок, как Чеширский кот из диснеевского мультика. Я же растерялась. С разбойником спорить не стало молчаливо сползла с коня, толком не понимая, что от меня хотят. Страха не было, даже намека на него. Во-первых, Я совершенно точно понимала, что разбойники еще большие неудачники, чем я. Оружие, внешний вид, голод в глазах, вряд ли им часто попадались одинокие девушки на тракте, оценили меня как легкую добычу. Гела они, разумеется, не видели, но о том, что я не так уж и проста, могли бы догадаться. Во-вторых, мне повезло переместиться в тело чародейки и даже разобраться с некоторыми чарами. Защитить себя я смогу. Лишившись поддержки в виде моей пятой точки, кобыла обижена заржала. Ее попытались оттеснить от меня, стянуть с седла дорожную сумку. Ага, если бы это было так просто. Но не учли норов лошадки. Там мгновенно встала на дыбы, угрожающе сверкнув подковами. Секунда, и она уже в пяти метрах от нашей дружной компании. Остановилась и наблюдает. Любопытно ей. «Плохой у тебя характер все же!» Со вздохом выдала я и повернулась к главарю разбойников. «Так что вы хотели? Дорогу спросить?» И для того, чтобы не позорить столь древнюю профессию, как разбойник, и не ставить нападавших в неловкое положение, тут же подкрепила свое спокойствие призывом огня. Пламя ласково заиграло на ладони. «Чародейка!» — с безумным страхом в глазах закричал главарь. И в тот же миг дал дёру. Я впервые в жизни осознала всю суть словосочетания «пятки сверкают». Не прошло и секунды, как всех троих след простыл. фи я думал, будет интереснее, — вздохнул Гел, приземляясь на ноги. «Мне кажется, отставка тебя портит», — пробухтела в ответ, направляясь к своей кобыле. «Стой!» — вдруг скомандовал Гел, разворачиваясь в сторону леса. Он резким отрывистым шагом пошел вперед, уже через полминуты пропадая в зарослях. Тяжело вздохнув, я направилась следом. Лошадь оставила у кромки леса. Слишком уж густая была поросль и ухабистость. Да и спина, присевшего над чем-то гела, была всего в паре метров. Разбойников я не боялась, вряд ли они захотят связываться с чародейкой. «Что там?» — недовольно поинтересовалась я, прорываясь сквозь ветки. «Свежий», — благоговейно ответил ангел. И когда я увидела по отношению, к чему он применил этот эпитет, тут же ощутила подходящую горлу тошноту. На сырой земле лежал труп молодого мужчины. С трудом сдержав порыв, я развернулась. «Мы зачем сюда?» «Мне нужно тело, Марина», — фыркнул Гел. А он упал с коня, испугавшегося разбойников. Конь убежал, а эти в лес, в общем, оттащили. Думали одежду снять до сапоги но мы появились быстрее. Отличный экземпляр. «Гел, ты...» Он не ответил. Обернувшись, я увидела, как Гел растворяется в воздухе, оставляя меня наедине с мертвецом. И когда труп вдруг зашевелил рукой, я взвизгнула. «Подевичьи высоко!» «Позавидовал бы даже любой волк!» «Это я!» — голосом Гела заявил труп. «Я же попятилась назад...» ощущая, как все органы засасывает в желудок от страха. Дыхание стало прерывистым, в глазах потемнело, и это стало роковой ошибкой. Я позорно споткнулась о корягу и провалилась в темноту. Первое, что я услышала легкий треск костра и пение ночных насекомых. Резко оторвав тело от импровизированной лежанки, ощутила головокружение. Только ты могла получить Легкое сотрясение, убегая от мертвеца. Фыркнули сбоку. Я медленно перевела взгляд. Бывший мертвец сидел на бревне и лениво ковырялся толстой палкой в огне. «Гел?» — осторожно уточнила я. Нет, мозгами я сразу же осознала, что Гел просто проникнул в тело молодого мужчины. Но поверить вряд ли это произойдет легко. «Ну, а кто еще?» — усмехнулся он. Но с картошкой волосы волнятся, телосложение худощавое. В целом и правда не самый худший экземпляр, если так можно говорить о человеке, который совсем недавно был жив. Уже ночь? Я осмотрелась, моя кобыла стояла неподалеку, сумки были разложены, древесина для костра лежала недалеко ровной стопкой. Гел и правда разбил лагерь для ночлега. «У тебя просто водопад из вопросов», на которые самые очевидные ответы. Я просто с тяжелым вздохом я откинулась обратно на лежанку. Голова кружилась. Состояние и правда было припаршивым. «Отдыхай, завтра сложный день», уже куда мягче, произнес Гел. «Тут безопасно». Выбора особого не было, потому как сон навалился мгновенно. Да и утром я чувствовала себя вяло. На кобылу взбиралась с трудом, Гел шел рядом пешком, постоянно повторяя, что путешествовать в обличии ангела было куда как проще.